Если ориентироваться на полученные донесения, то около 20 человек в день. Заметив ироничную улыбку на лице Василевского, Павел тут же добавил «Прошу учесть, что эти данные не отображают всей картины, поскольку далеко не все наши группы оснащены рациями, с окруженцами связи зачастую вообще нет» а основные проблемы возникают у немцев именно с ними так что понимая вашу иронию товарищ генерал майор все же не могу с ней согласиться вы можете соглашаться или не соглашаться но товарищ старший майор взвод в день это по меньшей мере несерьезно чистая партизанщина. мне кажется товарищ василевский «Вы не совсем верно оцениваете ситуацию», — раздался голос Верховного Главнокомандующего. «Взвод — это только убитых, а про остальных вы не забыли? Тех, кто вместо атаки на войска Тимошенко по лесам бродит? И напомню вам, товарищ Василевский, что эти самые партизаны месяц назад задержали продвижение пехотных дивизий Девятой армии немцев на четыре дня. Опять же, взвод в день — это семь взводов в неделю, или, Сталин на секунду запнулся, подсчитывая, или две роты. И мне кажется, что если в сложившейся ситуации мы приложим усилия и скоординируем наши действия, Это только пойдет на пользу общему делу. Продолжайте, товарищ Судоплатов. В настоящий момент, товарищи, у нас налажена связь с одной из групп, базирующихся в интересующем нас районе, а именно около шоссе Логойск-Слобода-Борисов. В этот раз указка ткнулась в карту северо-восточной Минска. В ближайшее время... Мы выясним возможность проведения повторной диверсии. Мы поняли, товарищ Судоплатов. Спасибо. Сталин жестом разрешил Павлу сесть. Теперь вы, товарищ Василевский, раз уж вышли сами, должите нам о происходящем на других фронтах. Конечно, товарищ Сталин, но разрешите мне задать старшему майору один вопрос. Спрашивайте. Около месяца назад в донесении, переданном в Генштаб, указывалось, что немецкие войска широко применяют тактику ассиметричных охватов, используя для охвата и окружения не только подвижные соединения, но так называемые боевые группы, специально выделяемые из состава пехотных частей. Во время боев на юго-западном направлении Эта информация подтвердилась, что в частности помогло армиям Понеделина и Музыченко избежать окружения под Уманью. Не раскройте источник вашей информации. Фамилии агентов и даже и псевдонимы я в силу понятных причин сообщить не вправе, ответил Судоплатов, а сам подумал, потому что и сам их толком не знаю. Но могу сказать, что часть донесений составлена на основании допросов немецких офицеров корпусного и дивизионного звена, взятых в плен опергруппами нашего наркомата. Часть данных получена агентурным путем. Я ответил на ваш вопрос, товарищ генерал-майор. Вполне. Спасибо, товарищ Судоплатов. Итак, товарищи, успех наступательной операции на северо-западном направлении, в частности, прорыв под сольцами, открывает перед нами следующие оперативные возможности. Кировский район Могилевской области БССР, 16 августа 1941 года. 1517. Ну, мы влипли. Ситуация, страх и смерть. Александр отхлепнул из фляжки и посмотрел по сторонам. Четвертый час на одном месте стоим, и конца края этому не видать. Да ведь скоро фрицы отдохнут и с соседями знакомиться пойдут. Тут-то нам и карантец, или из наших кто до ветру пойдет и напорятся. Мужики и так в бутылке отливают, а гадить куда? В противогазной коробке? Хорошо, конечно, что наши летуны раздолбали пару колонн впереди, но нам-то что делать? Думать было тяжело. Кабина Блица больше походила на духовку, и если первые пару часов получалось немного охладить себя, вылив на голову немного воды, то сейчас ее приходилось экономить. Даже во фляжке осталось граммов двести, не больше. Ножки там, наверное, совсем не весело. А ну как по пожаре раны воспаляться. Давай, майор, думай, — вяло вялопнул себя Куропаткин, но такое ощущение, что мозги принципиально отказывались работать в некомфортных условиях. Без всякой определенной цели он вытянул из планшета лист карты и принялся разглядывать его бормоча под нос в ритме марша по квадрату по улитке по квадрату по улитке то разглядывая карту то любуясь на люка с зельцем отрабатывавших взаимодействие щеки с подушкой под палаткой тентом что ребята натянули прямо у своего мотоцикла командир диверсионной группы пытался сообразить как вывести людей С наименьшими потерями. Стоп-стоп-стоп! буркнул себе под нос Саша. Вы, господа немцы, можете сшить себе шапочку из шкурки дохлого ежика, мехом внутрь, а не нас поймать. Решение проблемы нарисовалось будто само собой. Если наша авиация достает до этого района, то грех не использовать ее возможности для заметания следов. Вопрос в другом. Как соседи воспримут внезапный срыв спецколонны? Он нащупал лежавшую рядом на сиденье рацию, прикрытую снятым кителем. Сидеть в этой шерстяной хламиде в такую жару было невыносимо. Впрочем, сходным образом думали и сотни немецких солдат вокруг, которые... Наплевав на уставы, также же щеголяли его в тот он фермеру. — Здесь я. Бодрости в голосе Алика не было, ни на йоту. Тем не менее, ответ последовал без малейшей задержки. — Давай-ка, дорогой друг, переодевайся в спецуру. Сейчас ноги делать будем. Как шкуру поменяешь, подойди ко мне. — Понял, командир. «Бродяга, фермеру!» Настал черед следующего абонента. «Здесь я». «Как думаешь, по полю, что справа от шоссе, ваша черная таратайка пройдет?» «Должна. Мотор здесь, что у твоего танка, лошадей под сто». «Замечательно. Свяжись пока с разведотделом фронта». «А с ними зачем?» «Старый, я тебя не узнаю. Что за дурацкие вопросы?» «Дай пять минут на настройку, и... Шифровка длинная. Пять строк. И пять минут на шифрование». Закончил Сергеевич. Видимо, Тоттен что-то такое почувствовал, поскольку нарисовался в блице уже через 7 минут. «Что такое, командир?» — поинтересовался он, аккуратно закрыв за собой дверь, чтобы звуки русской речи не долетели до соседей немцев. Ты о бомбежке от кого узнал? От жандармов? Да. Один специально вдоль шоссе в обратную сторону ехал и оповещал всех встречных офицеров, что это стояние на шоссе долго продлится. Немцы от того и стали по окрестностям расползаться, что приказ пришел. Вон, видишь сколько сейчас на речке пастерушку и купание затеяли я олег махнул рукой вперед там где шоссе пересекало невеликую речку название которой даже на карте пятисот метровки не было ага саша потерябил нос как частенько делал размышляя а рядом из жандармерии есть кто нибудь так точно километр до них где то У Оленьшины стоят. Патрули из двух человек. Третий, собственно, повещать и приехал. К Лёку с Лешкой знакомиться не подходили? Нет, я с ними разговаривал. Точнее, Люк с ними поздоровался и сразу ко мне послал. А сейчас они туда перебрались. Там поворот на золоту Упомянул название ближайшего крупного населенного пункта Тотен. Ну и дальше на Быхов проехать можно. Уже толпа поперла, вот они и пытаются все это столпотворение хоть как-то разрегулировать. Ну да, ну да. Не любят они в чистом поле ночевать, а там деревень полно. Короче, сейчас будешь наших жандармов, и пусть они готовятся хоть как-то нам дорогу вот сюда, курочищу Карабавка, прокладывать. Выходим через. Саша посмотрел на часы. 47 минут. Как понял? Великолепно. Вопросов нет? Нет. Ну и зашибись. Свободен. Александр снова взял в руки рацию. Бродяга, готов?